кого быть лодкой. Тоненький лучик проник сквозь щель в крышке и разбудил меня. Шум, этот вечный шум волн, то слабеющий, то нарастающий усыпил меня, тем временем рассвело. Я так замерзла и окоченела, что все тело болело. Но пошевелиться я не осмеливалась, малейший шорох, мог заставить тех двоих вскочить и открыть крышку кормового ящика. Что они сделают, обнаружив меня? Видимо, они по очереди дежурили у руля. Похоже, бородатому тоже удалось вздремнуть. По крайней мере, я услышала, как он взевал и ворчал, словно с просонья. Он поинтересовался у Лысого, какой ветер, и тот ответил, что ветер неплохой. Они шли при попутном ветре и держали курс на юго-запад. Возможно, у них была карта. Я лежала в своем укрытии, словно пришпиленная к месту. Казалось, мое тело срослось с корпусом каракатицы, и я сама превратилась в гнутую серую доску. Вот, оказывается, каково быть лодкой. Каждый удар волны отдается пронзительной болью во всем теле, Ты мечтаешь лишь о том, чтобы потянуться, высвободиться из шпангоутов и избавиться от постоянной злобной качки. Примечание. Шпангоут — поперечное ребро корпуса судна. Конец примечания. Вот каково быть лодкой. Никогда прежде я не задумывалась, как это, наверное, ужасно. «Хочешь, теперь я сяду у руля?» — предложил бородач. «Нет», — ответил Лысый. Они замолчали. Немного погодя я услыхала, как Бородатый вздохнул и проворчал, что вот так выходить в море, когда даже большие корабли уже встали на прикол, значит бросать вызов судьбе. «Прекрати ныть», — рявкнул Лысый. «А разве на Волчьих островах нас судьба по головке гладила?» Бородач не ответил. «Может, нам там везло?» — не унимался Лысый. «Нет» но мы хоть не ввязывались в безумные затеи. А разве то, как мы жили, не было безумием Месяц за месяцем, без всякого толку. Ну, поначалу-то всем нелегко. Поначалу? Да что ты такое говоришь? Год эта волынка тянулась, а ты говоришь начало. Они продолжали переругиваться. Из их ссоры я поняла, что год, проведенный лысым и бородатым на Волчьих островах, Был для них сплошной неудачей. На охоте им не везло. Вот лысый и решил, раз им не удалось подстрелить ни одного волка, надо поискать другую работенку. Надо, он считал, взять судьбу за горло. Поэтому он раздобыл себе амулет с сельдяным королем. Бородач проворчал, что судьбу так просто не переломить. Она сильнее человека, волка и сельдяного короля вместе взятых. Лысый только хмыкнул в ответ. Спор прекратился, и несколько часов они плыли молча, хотя, видимо, дуться друг на дружку продолжали. А вот море и ветер на судьбу не жаловались. Ветер дул все сильнее и сильнее, а волны злились, становились яростнее и с громом и брызгами налетали на суденышко. У меня голова кружилась от того, что мы то взлетали на волне, то ныряли вниз». Но те двое молча вели шлюпку вперед, словно соревновались, кто дольше выдержит и не пожалуется. Ох, ну и ветер! В конце концов, Бородатый все-таки решил, что надо бы зарифить парус. Примечание. Зарифить парус, уменьшить его площадь. Конец примечания. «Нет», — ответил Лысый, — «не станет он этого делать». «Бородатый настаивал». Надо бы хоть немного парус убрать, глупо так гнать незнакомое судно. Но Лысый не соглашался, довольно он потакал судьбе, которая вертела им и его жизнью, как хотела. Больше он ничего не боится. Бородатый попробовал все-таки ослабить парус, но тут Лысый вмешался и велел ему прекратить, Снова началась перебранка, бородач орал на лысого, что он их утопит, а лысый кричал, что «дай бородачу волю», он бы убрал оба паруса и пустил их на волю волн. Ветер усиливался, жутко было лежать в темноте и слушать весь этот рев — рычание людей, рычание ветра, рычание моря. Волны ударяли о борт, словно колотили по нему тысячу кулаков, требуя впустите. Среди всего этого шума вдруг раздался треск, и что-то скатилось в воду. Каракатица накренилась так сильно, что я перевернулась и ударилась головой. Мужчины в отчаянии ругнулись, лысый крикнул бородатому, чтобы тот ослабил парус, и я услышала, как ткань хлопает на ветру. Гафель сломался, и парус упал в море. Примечание. Гафель — наклонная деталь, закрепленная на мачте, по которой растягивается верхний край косого четырехугольного паруса. Конец примечания. Бородач, видимо, кинулся за ним к борту. Лысый все кричал и кричал, а вода все пребывала и пребывала. — Нас так совсем затопит, — орал Лысый. — Живее выкидывай плавучий якорь. Плавучий якорь Это такая штука, которую бросают в воду, чтобы замедлить ход лодки. Проще всего его сделать из ведра и длинной веревки. Управившись с парусом, бородатый стал искать ведро. Я была как на иголках, закусила губу и молила, чтобы он нашел его где-нибудь на носу, под другим сиденьем, но тут услыхала, что он просит лысого посторониться». Внезапно в глаза мне ударил резкий свет, я заморгала от боли, а потом кто-то схватил меня за руку и вытянул на свет Божий. Тело мое, пролежавшее долго скрюченным и без движения, казалось, было похоже на скомканную бумажку. Я вскрикнула, и мужчины тоже, а потом напустились на меня, какого черта я тут делаю стали сыпать всякими проклятиями, грозя выбросить меня за борт. Но в этот миг подоспел новый ледяной душ, и они смекнули, что лучше им заняться шлюпкой, которая как раз ткнулась носом в волны. Ведра они не нашли, так что бородатый, вытрос все содержимое из какого-то мешка, привязал к нему канат и выбросил за борт». Каракатица сразу замедлила ход, словно большой сильный наездник натянул поводье, чтобы ее успокоить. Ветер продолжал с ревом бить в лицо, волны по-прежнему бесновались, но уже не могли справиться с нами. Мы промокли до нитки. Я продрогла так, что, казалось, даже воздух замерз в легких. Я еще не привыкла к свету и к тому, что снова могу двигаться. Что же теперь со мной будет? Лысый крепко держал румпель и не сводил с меня колючий и недобрый взгляд. Примечание. Румпель — рычаг для поворачивания руля. Конец примечания. Я сидела, сжавшись на дне шлюпки, которая неслась вперед по свинцовому пенистому морю. Бородач убрал спасенный парус и принялся вычерпывать воду, то и дело поглядывая на меня, но не так злобно, как лысый. «Это ты вчера вечером стояла и разговаривала со стариком из конторы», — вспомнил он. Я не ответила, меня била дрожь. Я старалась не смотреть в эти злые глаза. «Когда же ты пробралась на борт?» — спросил лысый. «Пока вы... пока вы его связывали», — прошептала я, — «того старика». Лысый ненадолго задумался. «Ты хоть знаешь, куда мы плывем?» Я кивнула. «В Портбург. Я слышала, как вы разговаривали об этом на улице». Глаза его сузились. «А тебе-то туда зачем? Что такой соплячки делать в Портбурге?» «Белоголовый забрал мою сестренку», — сказала я, заикаясь. «Хочу ее спасти». Они переглянулись, помолчали, а затем расхохотались — но не так, как смеются, услышав что-нибудь веселое. Нет, это был фыркающий, хриплый смех, словно они услыхали какую-то нелепицу. Шторм закончился так же внезапно, как и начался. Теперь вокруг была серая морская гладь. Лысый втянул на борт плавучий якорь, и мы поплыли, подняв лишь маленький треугольный парус. Нас изрядно потрепало во время шторма, и было неизвестно, где мы находились. Нам попадались острова и шхеры, иногда сразу несколько в ряд, словно жемчужины на нитке. Но все они были пустынные, только лед и снег. Лысый, успев кое-что обдумать, немного взбодрился, еще бы, лучший подарок белоголовому — и представить трудно новенькая девчонка для его шахты. Это наверняка обеспечит им теплый прием на снежном вороне. «Нам бы только добраться до места, пока у нас пресная вода не кончится», пробормотал бородатый, рассматривая карту. Мимо нас проплывали огромные льдины и айсберги. Иногда они ударяли о борт с такой силой, что я пугалась, Вот сейчас они нас потопят, но всякий раз мы оставались невредимы, и каракатица осторожно продолжала свое плавание. Вдруг бородач закричал, «Я что-то вижу». «Что?» — завертел головой лысый. Бородач продолжал всматриваться вдаль. «Пропало!» «А что было-то?» «Вроде как тюлень», — отвечал бородатый, — все еще не отводя взгляда от того места, где он что-то заметил, потом он встал. Вон он, снова! Теперь и лысый вытянул шею, а когда мы подплыли ближе, то все трое это увидели. Лысый пробормотал ругательство, похоже, что со страху. В волнах качалось какое-то живое существо, оно плакало и в отчаянии махало руками. Кожа у него была розовая. «Если бы мы не были в море, я решила бы, что это голый младенец».